Глава 47. Он меня узнал. Конечно, узнал. И как я могла надеяться, что не узнает? И ведет он себя так спокойно, потому что для него это нормально. Марк умеет держать лицо. Всегда умел. Набоков, наверное, не пошел бы на этот спектакль, если бы не был уверен в выдержке Марка. А вот у меня выдержка заканчивается. Совсем. Не могу. Не справляюсь. Думала, что получится, но нет. Мне очень тяжело. Встреча с ним. Глаза в глаза. А меня клинит, потому что он не один. С ним какая-то девочка-колокольчик. И кто она ему? Почему они вместе? Может, может ему уже давно плевать на меня? Ну, увидит, что не умерла. Ну, скажет, и что? Ты хотела быть мертвой? Будь ею. Хочешь воскреснуть? Доказывай, что ты — это ты. Сама. Дрожу. Мурашки бегут. Хочется себя руками обнять, согревая, защищая. Зачем мне все это? Зачем? Просто потому, что мне надоело жить, оглядываясь. Надоело ждать, когда придут люди, которые начнут задавать вопросы. Когда придет мой муж, который имеет все права на меня и скажет, что забирает моего ребенка. «А меня? Со мной что угодно может сотворить. У него столько денег, а я все равно мертва». Я думала об этом, боялась этого. А бабушка все чаще начала заводить разговор о том грехе, страшном, жутком, в котором мы живем. Она вообще странно очень стала, как раз после рождения Златки. Все причитала, как теперь жалеет о том, что мы сотворили. «Я это сотворила, бабуль, я, только я, я и буду отвечать». Я пыталась ее успокоить, на какое-то время хватало, но, правда, в последние месяцы она словно смирилась, что ли. А вот я наоборот. Поэтому, наверное, и появление Набокова восприняла как благо. Я хотела вернуться, вернуться. Что хотел Набоков, все еще загадка. Сам он говорил, что хочет, чтобы Марк страдал. А будет ли он страдать? Не все ли ему равно? Вон уже новую жертву держит рядом. А жене больной забыл. Вижу, как ярость накатывает на Набокова, когда Марк заговаривает о Кристине и о ее сыне. О сыне Набокова, о котором тот предпочитает не говорить. Подходит Адам Агдамов. Я его хорошо помню, лучший друг Марка. Настоящий друг, если только в их кругу бывают реальные друзья. Почему-то, когда Адам говорит, что девушка, стоящая рядом с Марком, это подруга его дочери, я выдыхаю. Ревность? Нет, нет. Да, да, черт возьми, ревную. Злорадно думала о том, что Марк ушел жить в монастырь. Язвила сама с собой, мол, так ему и надо, кобелю. Слово бабушкина. Нелюбимая мной, но точная. Натаскался, Марк? Налюбился? Вот и сиди, кукуй. Только не думала, что он ведь сам себе эту казнь выдумал. Никто не заставлял. Значит, его решение уйти. Пусть не послушником, не иноком стать, просто рабочим, но все равно в строгости жить. Это он сам для себя наказание выбрал. Мог бы спокойно остаться в столице, Месяц для приличия повздыхать в трауре, а потом опять во все тяжкие, а он... За столом еле сижу, все еще потряхивает от близости Марка и от непонимания, в какие игры играют эти двое. Мно играют, хотя позволения я не давала ни одному, ни второму. Но Набоков сильно много на себя берет. Особенно, когда Марк спрашивает у него разрешения пригласить меня на танец. «Ты позволишь пригласить твою девушку, Влад?» «Это будет тебе дорого стоить, Златопольский!» «Интересно. Мне противно, что Влад так говорит. А Марк...» «Я готов отдать все за один танец с прекрасной дамой». Отвечает и смотрит на меня. Ласково так смотрит. Почему-то этот его взгляд напоминает о прошлом. О том, как смотрел раньше, как на несмышленого ребенка смотрел, еще в то время, когда только начиналось все у нас, когда цветы дарил, водил в рестораны, когда просто любовался мной, даже не трогал. Я ведь и не понимала, что я для него просто игрушка. Не живой человек с мыслями, с принципами, со своим мнением. Я просто игрушка, в которую он играет, пока его это забавляет. Потом почему-то он решил, что игрушка ему дорога, что он ее любит, но вместе с тем отказаться от других игрушек, оставив себе только эту любимую, не смог и сломал в итоге. Вернее, попытался сломать. Я ведь не сломлена, так? «Ты сам предложил. Все, Марк, ты отдашь все». «Хватит, Влад. Ты не можешь торговаться тем, что тебе не принадлежит. Я сама буду решать, с кем мне танцевать». Встаю, несмотря на то, что меня бесит ситуация. Бесит Влад и его игры. Бесит Марк и то, что он безропотно готов играть по правилам Набокова. Набоков сам виноват в своих проблемах. Сам пустих и решает. Поможет мне справиться с Марком, если будет нужна помощь приму. Не поможет. Я и сама справлюсь. Я теперь сильная. Я не дам никому мной управлять. Почему-то вспоминаю Новый год. То, что загадывала когда-то. Хотела стать другой. Очень хотела измениться. Стать сильной, независимой, взрослой, зрелой. И хотела встретиться с Марком. Что ж, мечты сбываются, да? Только я думала, что пройдет много лет. Да и не такая уж я независимая, не слишком взрослая, да и незрелая еще. Да, я стала матерью. Материнство женщин сильно меняет. Ради дочери я на многое пойду. Еще я мечтала, чтобы Марк захотел меня вернуть, чтобы весь мир к моим ногам. А я сказала бы ему, что предатель мне не нужен. Готов ли он весь мир к моим ногам и... Нужен ли мне этот мир? И этот предатель. Его ладонь на моей спине, рука в руке. Он так близко, но между нами довольно большое расстояние, сохраняет приличие. Ненадолго. Несколько тактов он уводит меня в танцы все дальше, прижимает все крепче. Кажется, сейчас я начну задыхаться. От близости, от ужаса от желания сделать ему больно. Я так хочу сделать ему больно, стереть улыбку с его лица. Но ведь он не улыбается, смотрит серьезно, очень. А у меня сердце грохочет, как пулемет, строчащий по врагу, бегущему в атаку. «Успокойся, Аля. Ничего плохого я тебе не сделаю». «Что? Он думает, я боюсь его?» Молчу. «Презираю!» «Ты очень красивая, нереальная». И эта реплика без ответа. «Я знаю, что обещал тебе Влад. Знаю, что ты хочешь вернуться, снова стать собой. Ты думала, что я буду мешать, что я что я могу сделать что-то с тобой или с твоей, с нашей дочкой». Сердце пропускает удар. «Он знает о Злате? Откуда?» «Откуда он вообще все обо мне знает?» «Я сделаю все, чтобы ты жила спокойно, свободно и счастливо. Ты наша дочь. У вас будет все. Вы ни в чем не будете нуждаться. Если нужны гарантии, они будут». Молчу, просто пытаясь переварить все им сказанное. «Это шок. Меня словно ледяной водой окатили. На морозе. Сердцебиение шкалит. На пределе». Между нами искрит. Кровь по венам с гиперзвуковой. Шум в ушах. Закладывает. Давит. Кажется, в обморок грохнуть просто. Я ведь люблю тебя, Аленький. Ты еще не поняла? Я тебя очень сильно люблю. Это как последняя капля, которая превращает тихий омут в бурный горный поток. Шквалом несутся эмоции, чувства, гормоны. Адреналин вскипает и пенится. Вырываюсь. Стою в глаза ему глядя. Ярость топит мозг. Алая марева перед глазами. Что ты знаешь о любви, предатель? Что ты знаешь о любви? Отталкиваю. И сама отталкиваясь от него бегу. Каблуков не чувствую. «Ног не чувствую, не понимаю, куда и зачем. Чудом выруливаю у дамской комнаты, залетаю, закрываю дверь, стекаю по ней вниз, зажимая виски ладонями. Ненавижу, ненавижу, ненавижу! Господи, я все еще его люблю!»